Ульяна Романова «Как укротить хулиганку» Текст читает Лина Ветлицкая Глава первая. Димит. Я проснулся от того, что чья-то крохотная ладошка трясла меня за плечо. Резко распахнул глаза, поднялся, но увидел, кто сидит на краю моей постели, и тут же упал на подушки и напрягся. Соня, заметив, что я проснулся, скромно потупила глазки и принялась виновато ковырять простыню указательным пальчиком. Ее рыжие волосы растрепались, а веснушки на пунцовых от смущения щеках казались еще ярче. «Доброе утро, Димит!» — широко улыбнулась моя рыжее наказание длиной во всю мою жизнь. «И где я так нагрешить успел?» «Доброе!» — строго произнёс я, уже по выражению ее мордашки, понимая, что это рыжее недоразумение где-то с самого утра успело отличиться. «Как спалось?» — продолжала Соня. «Что случилось?» — вздохнул я, запрокидывая руки за голову, и приготовился внимательно слушать. «Дём, ты только не нервничай, ладно?» — предупредила Соня. «Но, думаю, меня посадят». «И правильно сделают», — кивнул я. «Давно пора». «Помоги, пожалуйста». Соня посмотрела на меня из-под ресниц своими огромными зелеными глазищами, а мне вдруг резко перестало хватать кислорода. Что на этот раз, прокашлившись, поинтересовался я? «Понимаешь, я украла кавказца». Понизив голос и склонив голову, призналась она. Я напрягся, а мое воображение немедленно нарисовало огромного бородатого мужика. «Так». «И привела его к тебе». «Ну, зашибись». Воображение услужливо подсунуло картинку того же огромного мужика, почему-то инспектирующего мой холодильник. «Зачем я ей вообще ключи дал?» «А он... Там твой тапочек погрыз немного». «Этого лучше вообще не представлять». «Зачем ты его украла?» Пытаясь вернуть глаза на место, уточнил я — «Потому что его били. Палкой!» Тут же вспыхнула она. Соня, просто для уточнения, кавказец это... Ну, потому что, зная эту хулиганку, у нее и мужика стырить не заржавеет. «Собака!» — демит. Как для умственно отсталого, пояснила Соня, а я выдохнул. «У кого ты его украла, зоозащитница веснушчатая?» — взвыл я. «Я шла к тебе». Подбираясь ко мне поближе, призналась Софья. «Дальше!» — нахмурил я брови, пока она мялась с ответом. С соревнований я вернулся поздно ночью и поспал от силы пару часов, но рыжая бестия всегда знала, как обеспечить мне бодрое утро. «Ты шла ко мне?» — напомнил я. «А у тебя во дворе мальчишка лет десяти щенка палкой бил!» Я наорала на него, спросила, где родители, а он огрызаться начал, и я... Украла собаку. Закончил я. Технически, да, но я верну щенка только его родителям, и пусть при мне, малолетнему засранцу, ремня дадут. Нельзя же так с животными. Нельзя, согласился я. Вставать не хотелось, но лицезреть полицию на своем пороге мне тоже не улыбалось. «В комнате подожди», — попросил я, сообразив, что на мне одни боксеры. Соня покраснела и дунула в комнату, прикрыв за собою дверь. Я огляделся, нашел джинсы, быстро натянул футболку и вышел в комнату, где моя рыжая бестия сюсюкала с огромным для щенка псом, больше похожим на крохотную лошадь, чем на собаку.